стёкла сияющих окон сыпались точно во сне, совершенно беззвучно. Звон заглушали автоматные очереди. Тина зажмурилась, надеясь, что весь этот кошмар исчезнет, сгинет. Но тут же ее поставили на ноги. Затем увесистым тычком швырнули в глубину сада. Ноги были словно ватные. Но Тина, пригнувшись и едва не зарывая с носом в землю, бежала, подгоняемая пинками. Неожиданно врезалась в ограду. Но Георгий тотчас схватил ее одной рукой за шиворот, другой за штаны и перебросил через забор. И тотчас же перемахнул сам, точно гимнаст, взявший высоту. Глянул на Тину, сверкая глазами. айда да голубь, голубчик наш! Лихо же он меня! Ну, давай, чего встала?» Тина кинулась на поролом через кусты, прорываясь к дороге. ветви цеплялись за одежду. Куртка трещала. Тина мчалась, ничего перед собой не видя, прикрывая руками голову. Слыша позади тяжелое дыхание Георгия, она то и дело спотыкалась, ветви хлистали по лицу, и казалось, что эти заросли никогда не кончатся. Внезапно перед ней открылось шоссе. Ноги же, словно по инерции, несли ее все дальше и дальше. Но Георгий ухватил тяну за шиворот и развернул лицом к себе. «Стой, куда разогналась?» «Далеко не убежим. Нужна машина». Тина окинула его безумным взглядом. Они остановились под одним из фонарей. Они стояли в этом ухоженном королевстве через каждый полшага. И все, как ни странно, светили. Или этот неоновый свет шутит шутки. Или Георгий и впрямь вырвался из зарослей без единой царапины. Будь то какой-нибудь краснокожий умкос из Деброй аренок Вот подсохшая царапина на плече, но это старая, а новых ни одной. — Ну, индеец, натуральный индеец. Хотя краснокожим его не назовешь, особенно ниже бедер. Тина послушно отвела глаза. — А где мы ее возьмем, машину-то? — Выйдешь на дорогу и проголосуешь. — А ну, сними куртку. — Зачем? — в испуге отпрянула Тина. — Должен же я чем-нибудь прикрыться, — выкрикнул Георгий, шепотом, конечно. — Фиговых деревьев тут не наблюдается. — Снимай, ну, это ведь по твоей милости я. Тина, если бы знала, конечно, оставила бы ему хотя бы трусы. Но куртку снимать нельзя. Куртки – беретта и весь ее капитал. Нет, пока Георгий не убедил ее в машина, Тина так и не успела решить, в чем и как должен убедить ее Георгий. Потому что получила очередной увесистый тычок. Да ведь она вся будет в синяках. Тина выскочила на дорогу, приглаживая волосы. Выскочила как раз вовремя, перед самой машиной. Чуть под колеса не угодила. Это была не очередная хурма, а нечто изящное, обтекаемое, светлое. Тина взмахнула рукой, завизжали тормоза, из окна высунулся водитель. мадмуазель взвизгнул он в тон тормозам. Далее, как принято выражаться, последовала непереводимая игра слов. Тина узнала все про свое душевное и физическое здоровье, а также про наследственные порочные наклонности всех своих ближайших родственников. Удивилась было своей понятливости, но тотчас сообразила, что водитель говорил по-английски. «О, сэр, у меня несчастье, несчастье!» Она заламывала руки. «Мой муж!» «С ним сердечный приступ!» «Он упал!» «Там, на обочине!» «И я не знаю, что делать!» «Умоляю, помогите, умоляю!» Английские слова так и срывались с языка. Ну и «деспиллер», вернее, ну и «сканер». Ведь еще три месяца назад Тина знала. Английский на уровне «I love you»? Ботитель вгляделся в ее лицо, перекошенный отчаянием, надо полагать. Вдобавок колени подгибались от долгого бега, но выглядело это так, будто Тина готова рухнуть под колеса автомобиля. Водитель нехотя распахнул дверцу, он оказался на голову ниже Тины и из тех, о которых говорят, поперек себя шире. К тому же был увесист и медлителен, на обочину потащился, едва переставляя ноги, а вскоре вовсе застыл, как вкопанный. Впрочем, ничего страшного, из кустов внезапно вышел голый человек. с весьма решительным выражением лица. «Мадмуазель!» Сукаризной проблиял толстяк и замолк, поняв свою ошибку. «Разве можно остаться таковой, мадмуазель, то есть, побывав в обществе голого мужчины?» Какое счастье, что француз не принадлежал племени героев. Он не пикнул, даже пальцы не пошевелил, пока Георгий вытряхивал его из брюки футболки. Трусы были ограблены милосердно оставлены. Георгий с брызгливым видом выудил из кармана две пятифранковые бумажки. Деньги еще есть. Толстяк покачал головой, и тотчас его затащили в кусты. Тина, тоже оказавшаяся там, не сразу услышала нарастающий гул мотора. Да у Георгия слух, как у Дерсу зала Может быть, он не индеец, а, к примеру, нанаяц, дитя тайги? Все трое замерли. Неподвижность толстяка надежно обеспечивалась захватом горла. Ладонь Георгия. Накрепко запечатала рот бедняги. Под фонарем мелькнули темно-серые бока фургончика. Кино затрясло, и потому, как резко выдохнул сквозь зубы, стоявший рядом Георгий, она поняла, что в голову им пришла одна и та же мысль, не тот ли самый этот фургончик, который несколько минут назад брал на абордаж виллу Палома. Его агрессивные пассажиры уже убедились, конечно, что птички улетели, и если они заподозрят что-то неладное, «Не решат ли причесать заросли? Пулями прочесать Георгий перевел дыхание, и разглядела, что морда фургончика цела и невредима, без всяких мятин. «Слава тебе, Господи!» «Не тот!» Она неловко перекрестилась. «Инглиш?» — негромко спросил Георгий, разворачивая к себе толстяка. «Френч?» Тот кивнул, как бы согласившись. «Представлять обе национальности? Полукровка, что ли? Мы де будем вас связывать», — заговорил Георгий по-английски. отчас повторяя каждую фразу по-французски. «Мы не преступники, а всего лишь спасаем в своей жизни. Не советую поднимать шум. Те люди, которые ищут нас, могут вас заметить. Боюсь, это плохо кончится. Вы поняли меня?» Толстяк энергично закивал. Георгий легонько оттолкнул ограбленного, и тот распростерся на земле. Затем Георгий кивнул тени и выскочил на дорогу. Оделся же он с непостижимой быстротой, Когда Тина выбежала к машине, Георгий был уже в штанах и футболке. Впрочем, едва ли можно было назвать одетым. Футболка не прикрывала даже живот, и при этом висела, образуя многочисленные складки. Штаны же, очевидно, настолько тесные прежнему владельцу, что он обходился без ремня. Георгию приходилось придерживать, чтобы не свалились. Обратив к Тине, посветлевшие от ярости глаза, он прорычал. «Ты что, не могла остановить кого-нибудь с нормальной фигурой?» и свел бровиной переносице. Только посмей засмеяться. Она потупилась. У нее и в мыслях не было смеяться. Уставилась жена Георгия только потому, что он выглядел потрясающе, даже в этой нелепой одежке. Более того, выглядел ужасно сексуально. Забавно, только что валялась на траве, можно сказать, в его объятиях. Потом бегала с ним с голым по кустам и ничего. А тут вдруг... «Садись в машину», — рявкнул Георгий. Или все еще намерена отправиться в свободное плавание?» Тина послушно забралась на заднее сиденье, с мрачным видом уставилась в одну точку. Ну и дура же она, сама в западню лезет. Вот как привезет он ее прямиком к подружке Зоя или к любой из этой троицы. Георгий сел за руль, повернул ключ зажигания, и автомобиль стремительно покатил по шоссе. «Ах, хорошая моя!» – выдохнул Георгий. Сердце Тины застучало где-то в горле. Но она-то час сообразила, что ласковые слова были адресованы автомобилю, в смысле машине, женского рода. «Куда мы едем?» – пробурчала, нахмурившись. «На запасную явку», – бросил через Георгий. «То есть в двух километрах отсюда стоит запасной автомобиль. Квилле, Конечно, ближе, но мы дали такого круголя». «По этим джунглям». Тина надула губы. «Поскольку она бежала первой, выходит, круголя дали по ее вине». «А что?» – спросила, наконец, самым невинным видом. «Эту запасную явку тебе тоже готовил твой дружок из консульства? Который полому снял, да? И встречу с голубом устроил?» Георгий взглянул на нее искоса. «Да, конечно. А что?» «А то, что нет там у тебя никакого дружка, верно? Это все Зоя. Или как ее там? Ну, скажи, что нет». Георгий пожал плечами. «Я пытался тебе объяснить, да не успел». Все это слишком долго рассказывать, но одно ты должна усвоить. Зоя не убивала Валентина. Не убивала. Можешь мне не верить, но это так. Ладно, хорошо, с деланным равнодушием кивнула Тина. Я тоже не успела тебе кое-что объяснить. Скажи, на меня пистолет тоже не она наставляла? В том строительном дворе. Это, знаешь ли, не во сне было, а очень даже на его. Скажешь, нет? Меня при этом не было. Откуда же мне знать? Опять пожал плечами Георгий. Может, это его озно бьет? Простудился, голышом бегая. Да Тине-то какое дело? Предположим, она в тебя целилась. Но ведь не выстрелила же. Ты жива, верно? А ты признаешь только трупы? Смертельно обиженная Тина отвернулась к окну. Не выстрелила. Вы подумайте, беда какая. Да, не выстрелила. Потому что помешали объективные причины в виде серого папы и его бригады. Что Георгий полагает, будто то ее просто попугать хотели?» «Или...» «Зоя вдруг отводит пистолет от Тины и двумя мгновенными выстрелами сражает Бриттоголового и своего водилу?» «Нет, чтобы представить такой поворот сюжета, нужна слишком уж буйная фантазия». «Оставь покой Викторию», — миролюбивым тоном проговорил Георгий. «Вот чем хочешь, клянусь, она совсем не та, за кого ты ее принимаешь. И ты в этом еще убедишься не один раз». А что я тебе соврал насчет Денис? Ну, сама по суде. Каково мне было признаться, когда ты была в таком безумном состоянии? Следовало тебя успокоить. Любой ценой успокоить. Любой ценой. И ведь успокоил таки. Надо отдать ему должное. Понятно, прошептала Тина, отворачиваясь к окну. Господи, да что же она за плакса такая? Хоть бы он ничего не заметил, еще подумает. Лучше бы преследователи сейчас какие-нибудь появились, что ли. Ничего тебе не понятно. Георгий внезапно разозлился. Какие там парапсихологические способности? Да ты дальше своего носа ничего не видишь. Ладно, приехали. Вон наша явка, боками сверкает. Тина пригляделась. На обочине дороги неподалеку от полусонного магазинчика под вывеской вездесущей и с некоторых пор ненавистной «Пепси». Матово поблескивал темный автомобиль. Георгий заглушил мотор, сунул руку в карман и замер. «О, черт, черт, черт! Что такое? Пульт! Машина-то заблокирована! Открыть ее и завести может только код на пульте! А он остался дома!» «Дома? В Москве, что ли? Какой еще Москве? На Вилье! Дьявольщина!» Тина мысленно обшарила карманы своей куртки. «Нет, пожалуй, ничего похожего на пульт управления автомобилем. В них нет. Да она вроде не видела его, когда грабила Георгия. Или не заметила в торопяк. А он как выглядел? Как пульт телевизора, что ли? Нет, плоский такой, миниатюрный. Вроде карманного калькулятора. Тина с задумчивым видом вытащила из кармана калькулятор. Наверное, сам Господь Бог надоумил его прихватить. Откуда? От верблюда, огрызнулась Тина. Мне надо было кое-что подсчитать. Взяла до да забыла и машинально сунула в карман. Объяснение представлялось вполне правдоподобным. Не подозревал тебе склонности к математике, но, знаешь, они очень кстати обнаружились. Да я и сама их в себе не подозревала. Вылезли из машины. Вечер был чудный. Луна напоминала огромный апельсин, если бывают апельсины, висящие в небесах и изливающие на землю потоки золотисто-серебристого света. Луна – медвежье солнышко, оборотней светило. Вспомнилась друг. «Откуда? Ах да, так говорил Данилушка. ну оборотень – это как раз про меня», – подумала Тина. «Хотя до Зои мне...» Воспоминание о ней, разумеется, снова испортило настроение. «А это какая машина?» – спросила с угрюмым выражением. «Та, что нас ждет». «Форд», – ответил Георгий. «Форд Скорпио, цвета спелой сливы, номер 164. А что, не нравится?» «Нет», – буркнула Тина. Мне вообще Форды не нравятся, предпочитаю Ауди. И похлопала запылившееся крыло цвета кофе с молоком. Хорошая тачка, ничего не скажешь. Но дальше ехать на ней нельзя. До побережья еще пылить до да пылить, а твой толстый приятель вряд ли сохранит обет молчания надолго. Так что двинули. Тина кивнула, но не тронулась с места. «Пепси, мадам, мсье!» – крикнулась крылечка, хозяин магазина, почуявший поживу. «Пицца? Гамбургер?» «Вообще-то неплохо бы подкрепиться», с тоской в голосе промолвил Георгий. «Но я в таком виде. Еще примут за грабителя, втихаря вызовут полицию. Да к тому же у нас не гроша. Пошли, в Форде должен находиться резервный фонд. Куплю себе штаны поприличнее, тогда и поедим». Он сделал несколько шагов и оглянулся на Тину, которая словно приклеилась к Ауди. «Пошли, сколько можно стоять?» Тина энергично помотала головой. провела ладонью по глазам, но не смогла отогнать внезапно сославшую их пелену. Что-то темное, душное налегало на грудь, виски покрылись испаренные, обморочно подкашивались ноги. «Да что с тобой?» Георгий подбежал, обнял, прижал к себе, но Тина не испытывала радости, очень уж болело сердце. «Это у тебя реакция после шока», авторитетно заявил Георгий, касаясь губами ее похолодевшего лба. — Ничего, я тебя донесу. Он хочет отнести ее к той машине. — Нет. В отчаянии выкрикнула Тина. — Нет, сначала заведи мотор. — Какой мотор? Ты что? Кажется, Георгий решил, что она бредит, потому что в испуге заглянул ей в лицо. — Пицца, мадам, месье! Снова прокричал, зазывалась крылечка. — Гамбургер, чикен, пепси. — Кура, яйки, млеко жрать? — предразнил Георгий. — Молчал бы, змей-искуситель. — Заведи мотор. Еле шевеля губами пробормотала Тина. «Да пожалуйста!» Георгий резко выбросил руку с зажатым в ней калькулятором, и в ту же секунду тяжелая волна сбила их с Тиной с ног. Витрина магазинчика разлетелась на мелкие осколки, а там, где только что поблескивал под луной, будто спелая слива, Форд Скорпио, номер 164, вспыхнул костер. Тина высунулась из подруг Георгия, прикрывающих ее голову. Как зачарованная, она уставилась на пламя. Странно, головокружение и слабость, и тошнота мгновенно исчезли, и все тело наполнилось приятной легкостью. Вот в чем дело. Она чувствовала смерть, которая поджидала их, а та прошла стороной. Кто-то истошно орал на крыльце бывшего магазина. «Опять гамбургер-чикен? Нет, почему-то полис». «Скорее!» – Георгий толкнул Тину, полюбившуюся ей Ауди, ходу отсюда. Она оглянулась на огонь. Хозяин Пепси, отсюда казавшийся персонажем театра теней, размахивал кулаками, но Ауди ринулся в первый же проулок, и вокруг снова воцарились мир и покой. «А, понятно», – кивнула Тина. «Он видел, как ты вытянул руку с пультом и решил, что ты взорвал форт. Собственно, так оно и было». «Не совсем», – буркнул Георгий. «Я всего лишь привел в действие взрывное устройство. Разумеется, не помышляя об этом». Вот только вопрос. Он не договорил, да в том и нужды не было. Вопрос простой. то это устройство мог установить? Как насчет Зои? Промурлыкала Тина. Если не ошибаюсь, она одна знала об этой запасной машине? Георгий помолчал. Потом покосился на нее. Тебе что-то подозрительно быстро получало после взрыва. Я правильно понял? Ты чувствовала опасность? Тина медленно кивнула. То есть ты нам жизнь спасла? констатировал Георгий. «Обычно машину открываешь пультом, когда стоишь рядом с ней. От нас остались бы только два жареных чикина». «Ох, извини, что-то я несу». И вдруг резко повернулся к ней. «Но это же...» «Но это не Виктория. Она не могла. У нее было множество возможностей предать меня. Она могла сорвать любой из моих планов и прикончить меня гораздо проще, чем минировать этот чертов форт. Все свидетельство только о том, что она сама где-то прокололась. У нее своя группа. И, наверное, кто-то в этой группе работает на Виталия. А если так, значит, Виктория сама в опасности. Надеюсь, мы сейчас не повернем обратно и не помчимся ее выручать, спросила Тина с такой злостью, что Георгий даже отпрянул от нее. А что в самом-то деле? Кем он ее вообще считает? Если бы она только и знала, что подставляла этой Виктории другую щуку На ее могилке уже давно цветы бы выросли. «Никуда я не поеду, никакой Виктории, ни к Зое, ни к Денис», – отчеканила Тина. «Останови машину. Можешь мчаться к ним, ко всем вместе и каждой в отдельности, если жить надоело. А я ухожу». «Ты что, не понимаешь?» – со злостью проговорил Георгий. «У нас же нет ни денег, ни документов. Единственный человек, который может нам сейчас помочь, Это Виктория. до меня на первом же полицейском посту арестуют. Машина уже, наверное, в розыске. Сам я одет, как беглый каторжник. Ну, если только это тебя волнует, пожалуй, плечами Тина, переодеться ты, пожалуй, сможешь. И указала в окно, за которым сверкнул огнями очередной придорожный мал. Сам понимаешь, я все-таки вбегание с пустыми руками отправилась. На джинсы и футболку хватит. У тебя какой размер по-здешнему? Двадцатый? Она говорила с таким независимым видом, словно совсем не было стыдно. Георгий уставился на нее в изумлении «А я-то все недоумевал. Как тебе удавалось так долго водить за нос этого ушлого пса Виталика?» – пробормотал наконец. «Теперь понимаю». «Он что же, думает, я жила грабежами на большой дороге?» – вспыхнула была Тина. Но следующие слова Георгия несколько остудили ее пыл. «Ты по натуре, Ванька, встань-ка!» Тебя не согнуть, ты всегда поднимешься, выпрямишься. Поверь, я видел мужиков, которых Виталию удавалось сломать. А мужики были не из слабаков, он помрачнел. Но ты... Ладно, хватит комплиментов, а то еще возомнишь и себе. Он затормозил, дал задний ход и опять затормозил, уже у входа в магазин. Иди, интендант, работай. Мне нужны джинсы и то, что носят под ними. Футболка, куртка, носки и кроссовки. Еще каскетка. Советую купить все новое и для себя. Не исключено наши приметы уже в полиции. Так что сменим полностью цветовую гамму». «А машина?» – с беспокойством спросила Тина. «Ее-то первым делом будут искать?» «Что, на новую машину деньжат не хватит?» – усмехнулся Георгий. «Ладно, это уже мои проблемы. А ты прихвати чего-нибудь поесть. Да, кстати, двадцатый размер – это то, что сейчас на мне. Я ношу шестнадцатый, четвертый рост, обувь 45. пятый». Лучше бери на размер больше, тут шьют какие-то маломерки. Поняла? О, забыл. Мне нужна электробритва. И купи краску для волос. Светлый блондин, что-нибудь в этом роде. Не знаю, как называется. Самый светлый. Тина вытаращила глаза. Я не хочу краситься. Да просто на всякий случай, успокоил Георгий. Мало ли что. Надо ко всему быть готовым. Тина, покорно кивнув, выбралась из машины. Боже ты мой, к чему еще ей надо готовиться? Чтобы не разреветься от усталости, Тина постаралась сосредоточиться на покупках. Это заняло гораздо больше времени, чем она предполагала. Все-таки проблема выбора для бывших советских граждан самая сложная. Это ступор на генетическом уровне. К тому же возникли вопросы с изменением цветовой гаммы. Не может же она носить красное или коричневое. И не из-за принципа, а просто эти цвета для нее убийственные. Наконец, сменив голубые джинсы на бежевые вельветовые брюки, черную футболку на серую, а голубую куртку на зеленую, Тина вышла на крыльцо, нагруженное пакетами, и едва не выронила их, потому что знакомого Ауди возле магазина не оказалось. Она озиралась, не веря собственным глазам, обошла вокруг здания. Нет его, нет. Неужели рванул-таки к Зоя? А поход Тины в магазин всего лишь предлог, чтобы избавиться от надоевшей спутницы. Ей стало до того стыдно, что даже лицо запылало. Почему она думает только самое дурное? А ведь он, между прочим, не сказал ни единого слова в упрек, узнав, что Тина его элементарно обчистила. Наверное, все было иначе. Пока Георгий ждал ее, подъехала полиция, которая уже получила ориентировку, или как это здесь называется, по поводу угнанной аудицвета кофе с молоком и террористов спадающих в спадающих штанах. Что же делать? Что теперь делать? Рядом взвизгнули тормоза, и Тина отскочила, с ненавистью взглянув на желтенький двухместный пижо, похожий на нахального жука. Совсем не смотрят люди, куда едут. Залили, небось, глаза. «Эй, леди!» – окликнул водитель. «Вы не меня ждете?» Тина насупилась, отвернулась. «Больно надо. А странно, он почему-то говорит по-русски и почему-то голосом Георгия». Обернулась, почти задыхаясь. Если почудилась, она умрет, просто умрет на месте от разочарования. Не почудилась. Он уже стоял рядом и пытался разжать ее стиснутые судороги пальцы. а дежонку то отдашь? Или как?» «Что, новый транспорт не нравится?» «Ничего, зато знаешь, какую этот жучок развивает скорость?» «Где ты его взял?» Тина наконец-то разорвала цепи немоты. Георгий, зайдя за машину, Торопливо переодевался, шурша пакетами. Махнул, не глядя, усмехнулся он. Еще когда проезжали бензоколонку, заметил компанию ребят. Таких, знаешь, наширявшихся. Они без предрассудков, не встречают подежки. Ну, вернулся к ним. Нравится, говорю, мои колесики. Клево, говорят, класс. Махнем. Хочется, дескать, несколько разнообразить жизнь. А чего ж, говорят, давай разнообразь. придачу мне еще полный бак бензина залили. Так что живем? А вдруг и эта машина в розыске?» С деловитым видом поинтересовалась Тина. «Возможно», – кивнул Георгий, появляясь уже одетым и с половинкой гамбургера в руках. Сунул ее Тине. «Главное, чтобы нас не связали с этим грабежом». «Эх, хоть бы какой-нибудь документ имелся. Тогда можно было в случае чего сказать. Мол, купили так по случаю, ничего не знали». «Нет, придется все-таки ехать к Виктории. Или хотя бы позвонить ей. У тебя карточки нет, случайно?» Тина, насупившись, сунула руку в карман, куда перепрятала из прежней куртки все трофеи. Протянула свой паспорт. Георгий глянул на фотографию. Потом ей в лицо. Недоверчиво глянул. Будь-то не находил сходства с оригиналом. «Выходит, ты действительно намеревалась удрать от меня?» Проговорил таким тоном, словно жалел. что это предприятие не удалось.